12. Я стоял на стене и наблюдал, как на плоты грузится очередная многочисленная группа людей, состоящая в основном из стариков, женщин и детей. Новости, которые принесли охотники, совсем не радовали, монстров вблизи города на самом деле собралось довольно много. Как мне сказали, такой многочисленный и разнообразный сфоры не видели раньше никогда. В общем, бой нам предстоит очень серьёзный. Поэтому я решил вывести людей на тот случай, если город падёт. Вместе с женщинами отправил и свою супругу, которая вот-вот должна была родить. Всех Дроуна оставила со мной, тут я уже был бессилен. Мне с большим трудом удалось её уговорить уехать, только благодаря ребёнку получилось это сделать. Мол, наследник подрастёт, кто о нём позаботится, если нас обоих убьют? «Причина для беспокойства была. Видимо, кихиры, твари поганые, уже знали, на каких монстров не действовали мои артефакты, поэтому собрали в основном таких. Сейчас на мои артефакты слабая надежда. Хорошо, что они дают яркий свет, хоть это будет мешать чудовищам. Люди пересидят на правом берегу реки, а когда отобьёмся, вернуться обратно. Само собой, в город собирали почти все имеющиеся силы, в основном охотников и бывалых воинов». К сожалению, не из всех крепостей ко мне смогут прийти люди. Они просто не успеют. Да и нельзя без присмотра оборонительные сооружения в диком лесу оставлять. Там тоже было кого защищать. Впрочем, маги собрались все. Но не потому, что мы такие предусмотрительные. Просто нам пришла партия редких магических книг. Вот их и собрали вместе. К тому же иногда мы проверяли наших новых магов, чему они обучились. В общем, просто так совпало, что радовало. Была у меня еще одна причина, чтобы отправить жену с сестрой подальше от города. Отсиживаться за стенами я не собирался. Появился у меня один рисковый план, как обезглавить армию чудовищ. Разумеется, они не станут после этого менее опасными, но тогда и друг друга будут воспринимать как опасного врага. Кстати, Горм с отрядом гномов, которые занимались защитой посольства, а было их около сотни, уходить не пожелал, заявив, что они тоже будут сражаться». «Мой план был одновременно и прост, и сложен. Но, к сожалению, мне придется рискнуть своей жизнью, потому что без меня его осуществить не смогут. Я по искрам действительно видел направление, в котором находятся так называемые поводыри. Планировал отплыть на галере, зайти тварям в тыл, после чего вырезать всех кихиров. Они всегда держатся группой. Проблема лишь в том, что и они могут меня заметить. Так что нужно начинать их поиски, когда начнется атака на город». им уже будет не до отслеживания. Учитывая количество чудовищ, пришедших под наши стены, найти кихиров труда не составит, тем более ночью главное осмотреть магическим зрением. Этот план я изложил своим ближникам. «Ваше королевское величество, это слишком опасно!» Тут же не одобрил его князь. «Отобьемся в городе не в первый раз!» Даже если отобьёмся, то кихиры просто уйдут, потом снова соберут армию и придут под наши стены, и так каждый раз. Рано или поздно они сковырнут нас отсюда, и всё, чего мы с вами добились, пойдёт прахом. «Господин, вы один видите, где находятся кихиры, а вам идти опасно», — продолжал гнуть свою линию князь. «Это большой риск». «Прав, господин», — неожиданно поддержал меня Ральф, который постоянно был мне как нянька. По сути, мы постоянно сидим в обороне. Сейчас хоть твари начали создавать, которые нам помогают. Только этого мало. Мы, можно сказать, убиваем простых слуг кихиров. Настало время браться за них самих. Тогда твари сами себя уничтожать будут. Они станут каждый раз под наши стены лезть. Конечно, это опасно. Вдруг они вас первыми заметят. Кихиры с давних пор умеют подчинять себе тварей. А вы, простите, только начали этот путь. Не заметят. Покачал я головой. «Переправим их на другой берег, а самок временно разместим в деревенских постройках». «Всё, так и сделаем», – рявкнул я, заметив, что князь снова хочет что-то возразить. «Господин, я с вами», – тут же подал голос Ральф. «Хорошо», – кивнул я. «Шесть десятков охотников и ты». «Я тоже?» – заикнулся было Мортон. «Нет», «Не – покачал я головой. «Сейчас все уйдём, а кто город защищать будет? Вдруг у нас ничего не выйдет». Также изъявил желание пойти с нами и Горм со своими гномами, но и его кандидатура не подошла. Пришлось мягко напомнить послу, что гномы не очень хорошо передвигаются по лесу, так что делать им там нечего. Вроде бы понял и не обиделся. Пришлось изрядно попотеть, чтобы переправить литогов на другой берег. Хищники никак не хотели залезать на плоты, они очень боялись воды». Хорошо, что с самками проблем не возникло. Перенёс детёнышей, а они покорно пошли за ними следом. Улеглись на брёвна подальше от края, да так и замерли. Самцы метались с одного плота на другой, никак не могли успокоиться. Один даже в воду упал, оступился неуклюжий. Плавать они кое-как умели, как-то не горизонтально, а вертикально. Как будто пытался из крутой канавы выбраться. Молотил при этом по воде передними лапами, А в глазах был даже не испуг, а дикий ужас. При этом он почти не двигался с места. Хорошо, что хоть на плаву продержался до того момента, пока его не втащили на плод. В общем, с большим трудом, но с этой задачей мы справились. Мы не стали тянуть до последнего. Едва наступил вечер, погрузились на галеру и отплыли. Пришлось мне от тролля избавляться. Он тоже не понимал, почему я не беру его с собой. Галера пристала не к левому берегу, где была моя столица, а к правому. Там раскинулся небольшой заливчик, в который мы и заплыли. Оставалось только ждать. Разумеется, все с ног до головы измазались специальной мазью, которая заглушает любой запах, чтобы хищники нас не учуяли. И правый, и левый берега в этом месте были крутыми, из-за чего магические искры от меня уходили как будто в землю. Была надежда на то, что никто не сможет нас обнаружить. Магическим зрением я наблюдал за противоположным берегом. Врать не буду, тварей там на самом деле было очень много, хотя полностью окинуть своим взглядом всех чудовищ я не мог. Но хватало того, что увидел. Из леса не прекращалось громкое рычание, какие-то визги, шипения и прочее. «Мне уже было известно, что сейчас твари друг на друга не нападают, выжидают. Возможно, кихиры ждали, когда чудовища совсем оголодают и станут злее, хотя они и без того не слишком добрые. Иногда на берег выскакивали разные твари, приходили на водопой, нос они не видели. Зато я хорошо видел, в какой стороне в данный момент находились кихиры. Сейчас они находились примерно в центре всей этой своры». Да, неплохо бы их сейчас всех вырезать, чтобы сорвать нападение на город, но не получится. При всем своем желании мы не сможем к ним подобраться. Разорвут на подходе, только погибнем напрасно. Ночь прошла спокойно, а так не было. В принципе, не так уж мы далеко и ушли. Если случится нападение, то наверняка это увидим, особенно ночью. Катапульты уже были на стенах. Полетят в чудовищи горшки с зажигательной смесью. Вспыхивают они ярко, точно увидим. Лишь на третью ночь под самое утро стан твари как-то резко оживелся. Как уже было сказано, их было очень много, поэтому не заметить это было сложно. К тому же многие начали выть, наверняка их в городе услышали, и сейчас готовятся к бою. Кихиры немного поменяли тактику. Если раньше чудовища перед мощным штурмом иногда наскакивали на стены, то на этот раз они этого не делали, ждали команды, и она последовала. Вся масса резко ускорилась и рванула к городским стенам. «Началось!» – выдохнул Ральф. «Давайте, гребите на тот берег!» – скомандовал я. «Да поживее!» Охотникам не требовалось повторять дважды, они дружно налегли на весла. Печальные из них гребцы, конечно, но других не было, а простых людей сюда брать не хотелось. Пока переплывали широкую реку, я смотрел в ту сторону, где находился город. Оттуда доносился шум, раскаты, даже были видны вспышки, чудовища быстро добрались до стен. Впрочем, когда мы приблизились к берегу, мне стало недорассматривание места битвы. Нужно как можно скорее выполнить задуманную часть плана. Лес как будто опустел, хотя было видно, что совсем недавно здесь как будто слоны паслись. Вся трава вытоптана, но не осталось ни одной твари. Торопиться не следовало. У кихиров также имелись обычные питомцы, а не только те монстры, которым они вживили артефакт. Эти питомцы занимались охраной своих хозяев. Не хотелось бы, чтобы они обнаружили нас первыми. Пока удача была на нашей стороне. Ветер дул от города, а значит, совсем скоро сюда донесется запах крови. К тому же атакующие монстры производили много шума, а это тоже нам на руку. Я уже выяснил, куда нам примерно идти, но тут возникла небольшая проблема. кихиры могли подойти ближе к стенам, а мы их тут ищем. Как назло, не было видно ни одной твари, по которой можно было сориентироваться. «Господин, ко мне подошел один из охотников. Тут недалеко есть пригорок. Оттуда город немного видно. Может, они там?» «Не там!» Раздался другой голос, и я чуть не метнул в его сторону заклинание. «А ты что тут делаешь?» – спросил я, когда увидел, кто к нам подошел. Это был Эрик. Я хотел нанять его в команду на оборону города, но он отказался. Сказал, что это не их дело. А сейчас почему-то находился тот Моих охотников нервирует. «Братья решили оказать вам помощь!» – невозмутимо ответил мужчина. «Пойдем за мной. Я покажу, где сейчас находится Кихира». «Не могу сказать, что я доверяю дичалам. Слишком они непонятны. Но выбора не было». «Мне кажется, в городе резня уже на стенах идёт. Нужно торопиться». Мужчина вёл нас уверенно. Шли минут двадцать. После чего он сделал знак, чтобы вели себя тихо. Тут находились все одичалы. А впереди на поляне метрах в пятидесяти скучковались кихиры. Как будто что-то обсуждали. Только они не говорили, а просто смотрели друг на друга. Их было даже больше сотни. Наверное, около ста голов. Охрана при них тоже была. Около трёхсот тварей крутились вокруг. Они на самом деле бегали по кругу. Иногда то одна, то другая останавливались и принюхивались. Наверняка запах крови их сильно нервирует. К сожалению, у одичалых не было луков. Не признавали ни их, только ближний бой. Говорю же, странные. В общем, только мы и ребята могли нанести удар издалека. Ну и ещё мы с Ральфом. «Бить только по кихирам», – скомандовал я. «Даете залп, а потом и мы с Ральфом присоединяемся». Охотники растеклись, чтобы всем было удобно стрелять, после чего по команде открыли стрельбу из луков, посылая одну стрелу за другой. Впрочем, скорее только первые достигли намеченных целей, как мы с Ральфом обрушили на врагов свои самые мощные заклинания, чтобы как можно быстрее всех уничтожить. Твари, охранявшие врагов, не сразу поняли, где мы находимся. Шум, грохот, то и дело обдаёт холодом, когда мой друг применял заклинание в то место, где стояли враги. Досталось не только кихирам, но и их охране. Под конец мы вообще не разбирали, куда бить. Вскоре твари сообразили, откуда их убивают, но убегать не стали, рванули к нам. Лочники перенесли стрельбу на них. Одичалы вместо того, чтобы держать строй, рванули навстречу, обнажив мечи и топоры. «Ральф, будь тут! Помогай уничтожать твари а я отлучусь ненадолго с десятком охотников!» – приказал я. «Господин, я с вами!» – попытался возразить мужчина. «Будь здесь, кому сказано!» Зло заорал я. Взяли моду спорить. Пока охотники с одичалами отбивали нападение, мы с десятком охотников приближались по дуге к месту бойни, чтобы закончить начатое. Раненые кихиры были. Я начал безжалостно их добивать. Один вообще хотел сбежать, но не вышло. Сбежать-то ему не удалось, а вот вызвать помощь, похоже, получилось. Правда, после его смерти чудовища потеряли связь. Но это им не помешает задрать нас просто так. Требовалось уносить отсюда ноги. Мы сделали всё, что могли. Твари, охраняющих кихеров, добили совместными усилиями, потеряв при этом около двух десятков человек. Были и раненые, которых подхватили и быстро поволокли к галере. Я думал, что Эрик со своими друзьями останется с нами, но нет, он растворился в лесу, но двоих его раненых товарищей тащили именно мои ребята». Когда мы подбегали к галере, позади раздавалось громкое рычание, треск веток и визги. Надо сказать, что это здорово ускоряло, прям открылось второе дыхание. Охотники тут же побросали раненых на пол, нисколько не задумываясь об их травмах. Ноги бы унести, а сами изо всех сил налегли на весла. Нам всё же пришлось ещё несколько раз применить заклинание, чтобы убить наиболее шустрых чудовищ, а потом мы отплыли от берега. На воде было безопасно. Я приступил к лечению наиболее потрёпанных. Охотники, что есть сил, гребли в сторону города. Мы уже поняли, что отчасти наш план удался, но всякое бывает. Неизвестно, как обстоят дела в столице, а вось получится оказать помощь. У нас тут два мага и лучники. С воды тоже можем дать жару врагам. Князю Видару нравилось служить новому господину. Да, вроде бы и королевство совсем небольшое, но какие перспективы? Сейчас всё упиралось в количество людей, живущих в королевстве. Он был неглупым человеком и прекрасно понимал, что если длительно время не воевать, то люди будут появляться. Кроме того, сейчас к ним бежали со всех свободных земель. Крестьяне тоже чувствовали, под чьей рукой им будет лучше жить, и делали правильный выбор. Хоть и пытался аристократ уговорить господина прибрать побольше территорий в свободных землях к своим рукам, силы на это были, но теперь он понял, что всё делали правильно. «Зачем воевать, если многие дворяне сами приходят и дают вассальную клятву? Что касается земель, то их очень много, причем никто, кроме короля, не может их забрать». От таких перспектив голова шла кругом. Одно плохо, местные аристократы тоже поняли, где можно возвеличиться, и сейчас стаями кружили вокруг повелителя, стараясь во всем угодить. Благо, что у князя самая сильная дружина, да и статус тоже, он был более родовитым. В общем, его вполне устраивало такое положение дел. Да, хотелось всего и сразу, но он понимал, что такого просто не бывает. Тем более король работал на будущее и отдавать большую часть земель аристократам не собирался, оставляя их себе. Видно было у него опасение, что дворяне могут поднять бунт. Хотя с этими краками вряд ли кто-то успеет договориться. Сейчас князь даже шепотом не обсуждал никакие вопросы у себя дома. Прекрасно понимал, что за ним тоже пристально наблюдает. Сначала это немного злило, а потом привык. В конце концов, было бы глупо не пользоваться такими доносчиками. Разумеется, Видар также понимал, что если с королем что-то случится, то это будет началом конца. В этом случае нужно будет уговаривать королеву закрепиться в свободных землях и пытаться создать государство там. Все равно артефактов пока мало, а значит, набеги никогда не прекратятся. В общем, когда король принял решение ударить по кихирам лично, да еще с таким небольшим отрядом, князь был категорически против. Только когда отряд уже убыл, он оценил дальновидность верного слуги и мага короля Ральфа. Старик сделал все правильно. Господин не собирался пробираться к кихирам между их тварями. Он ударит тогда, когда начнется атака на город. Если же столица падет, то у короля будет возможность уйти, а это главное. Ральф это понял сразу. У самого князя имеется наследник, который в данный момент был в безопасности. Кстати, тут король тоже поступил благородно. Все наследники его вассалов убыли вместе с женщинами и детьми. Вроде бы, как их охранять. Такой подход оценили все дворяне. Видно, господин на самом деле опасался потерять город и позаботился не только о себе, но и о своих людях, чтобы род не прервался. Само собой, руководить обороной города должен был сам князь, ему и отвечать господину, если город падет. Правда, в этом случае их, скорее всего, всех убьют, так что отвечать не придется. Чудовища нападали не первый раз, хотя такое количество монстров даже князь Видар видел впервые. Ведь он всю жизнь сражался с ними, постоянно отбивая атаки, пару раз умудрялся возвращать свои крепости, в которых был перебит весь гарнизон. Сейчас перед ним стояла самая сложная задача в его жизни. «Чего уставились?» – рявкнул князь на обступивших его дворян, как только галера с королем скрылась в темноте. «Переезжаем ближе к стене!» «Ночевать тоже там будем?» – неуверенно спросил один из аристократов. «А ты что, осел, считаешь, что будешь отсиживаться в замке, пока его королевское величество за стеной?» Вопросов больше не было. Группа дворян отправилась в одну из гостиниц, которая располагалась у самой стены. Кстати, кто такой осёл, князь не знал. Было только известно, что какое-то глупое животное. Об этом как-то обмолвился король. Он сам иногда называл так своих слуг, когда они делали в чём-то промашку. А значит, и к этим худородным такое название тоже подходит. Когда князь прибыл в гостиницу, отряд изрядно поредел. Всем были назначены участки обороны, разошлись кто куда, как и маги. Увидев в гостинице Лозану, хозяйку этого строения, отдающую распоряжение своим слугам, аристократ был удивлён, потому что сюда будут стаскивать раненых воинов. Стены крепкие, ничего им тут грозить не будет, даже в случае прорыва. «А ты почему не уехала?» – удивлённо спросил князь у девушки. «Вроде бы всех женщин уже увезли, раненым могут мужчины помочь. Не все в штаны наложили, многие остались». «Да что там делать?» – легкомысленно ответила девушка, махнув на князя рукой, как будто отгоняла назойливую муху. Видару хоть и не понравилось такое поведение, никакого почтения, но сдержался и улыбнулся, вроде как не заметил. Многие дворяне ласкали взглядом эту стройную красавицу и пытались заслужить её доброе отношение. Вон даже сейчас все дружно растянули губы в улыбке, особенно те, кто имел неженатого сына или сам был холостяком. Вроде почти простолюдинка, только недавно дворянкой стала, ну да, ещё богатая. Но не в этом дело, точнее, не только в этом. Просто она уже не раз была отмечена королём за свою работу. Такое бывает, другие дворяне тоже заслуживали похвалу, но тут было ещё кое-что. Ей почему-то начала благоволить сестра короля, а следом за ними сама королева. Часто звали во дворец, где долго беседовали. Ведь у сестры короля Сарены Гонора хватит на все королевство. Эта лазана ей вообще не ровня. Тем не менее, общались с ней хорошо. Она того же князя смотрела с неким высокомерием. Ладно бы раз пригласили, ну два. А нет, постоянно приглашали. Даже с королем не раз за одним столом завтракала или обедала, неважно. Дочь князя, она была в свете королевы, уже доложила ему, что все это происходило по просьбе Сарены. В общем, если кому-то удастся заполучить эту красавицу себе в жены, при правильном подходе можно здорово подняться. Но нет, красавица пока всем давала отворот-поворот, и ведь не получится на нее надавить. Сразу шкуру спустят, возможно, в прямом смысле этого слова. Умела девушка себя преподнести. Вот и сейчас в городе осталось, и наверняка снова будет отмечено королем, впрочем, вполне засложено Остались и другие женщины, правда, воительницы, ну и некоторые жительницы, чьи мужья будут сдерживать на стенах чудовищ. Детей отправили, да и ладно. На следующий день князь еще раз объехал стену, внимательно осмотрел, все ли готово к отражению. Придраться ни к чему не смог, большинство воинов – ветераны, все знали, что нужно делать. Жаль, что башни под катапульты не успели достроить. Можно было бы их все разместить на стенах, но когда битва перейдет на стену, они стрелять не смогут, а это плохо. Вот король распорядился поставить высокие башни отдельно, чтобы огонь вели постоянно. Только не все успели достроить, из-за чего большую часть катапульт разместили прямо на стенах. увиденно Видара порадовала, даже немного духом воспрял. Ну да, чудовищ много, но ничего, не первый раз ему приходилось сдерживать их натиск сначала на империю, а теперь на новое королевство. К сожалению, настроение аристократа улетучилось, когда он увидел, сколько чудовищ помчалось к стене. Они заполонили все пространство перед городом, да и остальные охотники тоже были ошарашены. Казалось, что сюда согнали тварей со всего дикого леса. Впрочем, оцепенение быстро прошло. Сначала начали стрельбу катапульты, потом за дело принялись маги, а потом и лучники стали спешно опустошать колчаны со стрелами. Только вот со своего наблюдательного поста князь видел, Что эта лавина даже не замедлилась, хотя чудовища умирали сотнями, если не тысячами, да и поток не снижался. Ров с водой тоже не смог сдержать монстров, твари мчались по головам, не разбирая дороги, как будто обезумели. Вниз полетели горшки с зажигательной смесью, под стенами всё полыхало. Но даже через этот ад часть чудовищ смогла прорваться. На это у них ушло минут десять, не больше, а вскоре битва закипела на стенах.